Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на russianpodcasting.ru Всем привет, с вами снова Женя, Женя, Japan Journal, и со мной тут рядом, как вы уже догадались. Гноз, и что попало, сейчас мы сидим в аэропорту, в Нарите, и доели уже последний мой завтрак. Он фи, же обед, фи. он же ужин на этой, э, так сказать, части... Суши. Суши? <смех> Где? Мира. Не, ну почему приедешь в следующий раз? Ну, в этом сезоне. Ну, хорошо. Следующий сезон уже через месяц. Весна. Отлично. А вот весной на концерт Аюни давай приезжай. Обязательно на 14-15. Что-то там, март что ли? Да. Майя. Помню на М, -м месяц. А, ну я же хотела составить вопросы и не составила. Вопросы типа такие, что тебе больше всего понравилось из еды, что тебя больше всего шокировало, или там... Вот что тебя больше всего шокировало? Ну, наверное, то, что меня так ни разу никто тут и не побил. должны были? А чё бы нет, всё время бьют. Где? В других странах? Когда ты в Европу ездил, тоже били? Нет, там было все нормально. Там можно было бегать. Да, да. Тут с багажом не особо побегаешь. Вообще, да. А, и только это? Да нет, вообще-то на самом деле, если серьезно говорить. Ну, шокировало, не знаю, а удивило. Ну, просто другой мир, все, что могу сказать. Да, ну. А как тебе то, что везде и когда ты с улицы приходишь, кроссовки чистые? А вот сейчас в Москву прилечу и пойму, какая разница офигенная. Да, это сразу, по-моему, понятно, как в Шереметьево выходишь И так сразу верните меня обратно. Вот я тоже думаю, что я, конечно, в Москву хочу приехать, но как-то жить мне лучше тут. Так, День Канадова заезжать, посмотреть, что там изменилось. Да. Ну, хорошо, вот. Расскажи, ну, например. Это был прошок, а теперь самое самое приятное, что ты тут почувствовал. Ну, наверное, твое пребывание самое приятное, что я тут почувствовал. Хорошо, а что, если бы ты мог что-то изменить, вот, какие-то действия за эту неделю, что бы ты сделал? Билет бы поменял бы на два месяца там вперед куда-нибудь. Да. Вот. А, хорошо, а дальше прошу еще что-нибудь. <смех> что так голова думает. Думай. Просто после такого lack of sleep невозможно что-то придумать. Да, мы ехали сюда на электричке, которая Я шла... Я думаю, вы это слышали в предыдущем подкасте. Да, <смех> вот она шла вот, что-то часа так полтора, наверное, может даже больше. И мы там спали, потому что встать пришлось какую-то рень. Да, Что-то и... типа 7 утра. Или, или что то в 5 Да. Хорошо, я думаю, теперь надо поговорить о самом главном. Как тебе японские девушки? Японские девушки мне отлично. Ну, ну что, например, вот твои впечатление японских девушек? Симпатичные японские девушки. Посмотри вокруг. не тут Власт нет никого. Вон, тут иностранцы. <свят> ну, ты бы хотел, чтобы у тебя была японская girlfriend? Если бы жил бы тут, да. А если бы жил в России, нет? Ну, в России трудняк был бы. <свят> да, еще же говорить не <свят> Да, язык учить. Кстати, вот, если вы хотите сюда приехать, И чувствовать себя тут как-то более-менее своей тарелке, то учите хотя бы фраз 50 японских, иначе вы тут далеко не уйдете. Я скажу больше, вы тут даже первого турникета в метро не пройдёте. Потому что, чтобы купить билет, там нужно нажать кнопок 5, а их там всего, что 50. Да ладно, ты преувеличиваешь, там есть кнопка English, и вот ее нужно нажать. Вот на автоматах, где надо было тыкать во, во много кнопок с человечками, не видел кнопки English. Там, смотрите, на билеты, Ой, количество человечков. Ну это тебе тут все понятно, ты привычная. Не знаю, может быть. Еще можно у всех спросить где-нибудь, как туда дойти, где что есть. Да, и все расскажут, покажут, улыбнутся даже только на японском. Да, вот когда я сюда ездила раз во второй или в третий, наверное, я тоже понты такие кинула. Я тоже подумала, что тут гораздо интереснее, когда понимаешь вообще, что творится вокруг, о чем люди говорят, когда даже они о тебе что-то говорят, все равно понятно. не просто интересно, а как-то жить это помогает. Еще очень люблю смотреть на реакцию, когда они тебе начинают по-английски что-нибудь, а ты им на японском такое какое-нибудь трехэтажное предложение, они такие, о, -о не вонгудиоты да. И принимают тебя за австралийку. Да, у меня в кафе очень часто принимали за австралийку. Но про кафе я расскажу, наверное, в следующем одиночном подкасте. Вот. А, а пока что, вот, пока у нас есть еще время, буквально полчаса до, твоей, до посадки на самолет. Но вы не бойтесь, вы не будете полчаса это слушать. Да, мы закончим довольно скоро. Секунд, так через, не знаю, 15, наверное. Ну это жестоко. Давай уж, не раз такой последний общий подкаст, нам записать его длинный, Ну давай. Еще 4 минуты. Давай, у тебя вопросы были, ну-ка. Так, вопросы, хорошо. Вот расскажи, например... Я думаю, про это еще не говорили, про э, салон красоты на Сибы, который работает до 8 утра. Ой, слушайте, это вообще чудо какое-то, салон красоты, работающий до 8 утра тут, потому что все закрывается часов в 5, 6, 7. В общем, после 8 можете тыкаться уже в закрытые двери, и тут вдруг парикмахерская какая-то модная со стенкой, которая... Водопад. Да, со стенкой водопадом. прикольными девочками и мальчиками, которые там работают. Да, одна прикольная девочка отчасти, что меня можно подстричь, стригла меня часа, наверное. Два с половиной. Это что-то вот. Пока там... электрички не стали ходить. Да, Все в общем, утро. практически всю ночь. Ну, по-моему, она была вся в восторге. Такая девочка была хорошенькая. Вот. Так что в России такой. Ну, как бы насибое тоже, в общем-то. реально, что там может быть такой салон, но мы его случайно нашли. Ну, в России просто тебя возьмут в машинке. Все, готово, 20 тысяч рублей, идите. нет это слишком. Вот, но... Еще можем поговорить про мальчиков всяких. У нас там есть где-то пьяный какой-то подкаст. вы его не слушаете. Да, я тогда написала, что он пьяный. Вот, и... Там где про мальчика мы, по-моему, пищим. Я даже не помню, что мы там с пьяно наговорили. Ну, это ты там пищала про мальчика. Хорошо, ты про девочку пищал. Да. Вот, вообще тут обычно во всяких крутых ресторанах, крутых местах всяких. Работают симпатичные мальчики и девочки. А вот я ещё вспомнила про то, как мы вчера ходили есть хлеб. Расскажи про впечатление про хлеб. Да, кстати, очень интересное хлебное кафе, не знаю, ресторан. как это называется. А, это ресторан был. Не, ну знаешь, с ну, такими блюдами, с такими ценами, это ресторан. В общем, и там приносили очень вкусный, только что испеченный хлеб, он был разный и вкусный. Да, то есть там, чем славится это место, хлебный ресторан Кубея, Вот, он славится тем, что там, как бы, во-первых, там униформа очень интересная у девочек. То есть, когда еще не было никаких мейд кафе тут всякие ненормальные уток уходили туда, вот, смотреть на девочек. Девочек -фарточка. в фарточках. В голубо-белых фарточках. В клеточках. Такие, которые под грудью, как бы... объяснить, заканчивается у них там начинается фарточка. Ну давай, ты модная объясни, ты знаешь слова. В общем, грудь при этом выглядит больше, чем она есть на самом деле. И вот мальчики ходили не только хлеб есть. Вот, и такая вот девочка в фарточке типа приносит хлебушек, говорит, вот только что испеченный хлеб, хотите? Вот, и кладет на тарелочки. А если не хотим, то не кладет. Да. И воду еще подливает в стаканчик. Тут вода всегда во всех кафе и ресторанах Подливается Может? бесплатно И вообще можно ее получить бесплатно Да В каком-то даже одном из ресторанов вот, Мне что-то налили такой огромный горой. Такой стакан, <свят> наверное, типа пол-литровый И мне налили так, что уже вот Без трубочки не выпьешь, по-моему <свят> вот, Там тоже был такой мальчик такой <свят> Понятно, можно уже по моим по -моему, подкастам ставить мне диагноз, но лучше не делайте этого Вот, смотри, мы уже проговорили, вот, почти 10 минут, ну, ладно. Ну вот, думаю, на десятой минуте можно уже попрощаться и начать двигаться к э, выходу. Ну, напоследок, я все-таки у тебя спрошу, какие Давай. ты узнал новые японские слова за эту неделю. А, -а, -а что-то их забыл уже все. Я зато палочкой мне вот есть научился. Да, ну, по-моему, про это уже говорили, да. раз, про твой скилл в ямом подкасте. Не знаю, как сейчас, вот тогда вот научился. Ну давай, скажи несколько слов по-японски, что они значат, такой заочный урок для тех, кто хочет сюда приехать. А, ну тут надо знать три слова, конечива, оригато, сайонаре. Как ты их использовал? Я что-то не слышала, что ты конечива говорил хоть раз. Да не, говорил. Оригато я слышал. Сайонаре еще все, будет все, впереди. Вот, уже вот. <смех> ну, услышимся из разных точек земного шара на Russian подкастинге. Да, прорекламировал, за рекламу нам не платят. Черт, <смех> нам вообще что-то не платят. <смех> вот. А, должны? Нет, мне заплатят скоро за мою работу в мейт-кафе. <смех> а, ну вот, за 12.6 рекламу не заплатят. А, за 12.6, да, не заплатят. Ну, ничего. Это вообще другой подкаст. А мы там говорили, что на iPod записываем. Да. Что-то все вспомнили, заспойлерили просто весь подкаст в прошлый. В общем, вот такой вот был год. Я думаю, что мы увидимся еще в этом году. Обязательно. И тогда мы запишем еще много дриж-подкастов. Ой, вот я это сказала. Вот так вот. Вот это и от тебя таких словно хватало. А что там я еще как-то сказала? Нет, не будем врать. В общем, да, она тут много чего сказала, на самом деле, но это не эфирные слова. Ну ладно, это не, это не матерок. Но... Да, но не эфир, не формат. У нас не питерские подкасты. Вот, в общем, для всякой чуши. Пора прощаться. До свидания, и скоро услышимся в нормальных отдельных подкастах. Но лучше бы были, по-моему, такие... Ну, такие еще будут. Так что, до свидания всем на данный момент. Пока-пока.